Ленька Пантелеев Судебное заседание подходило к концу. В Большом зале Ленинградского губ суда, где вот уже пятый день слушалось это громкое дело, было душно. Публика толпилась в проходах, между скамьями и даже в коридоре, примыкавшем к судебному залу. Комендант суда весь в поту, а хрип избился с ног. Усовищевая любопытно, но количество людей, жадно стремившихся протолкнуться в зал, возрастало с каждым часом. Слушалось дело Лёньки Пантелеева. Почти 2 года это имя приводило в трепет владельцев булочных, кафе, мануфактурных магазинов и бакалейных лавок. Лёнька Пантелеев был грозою напманов и королём городских уголовников. Его налёты отличались неслыханной дерзостью и забиловали легендарными деталями и романтическими подробностями. Профессиональный грабитель и матёрый налётчик, он любил то особое бандитское молодечество и щегольство, которое в те годы так восторженно воспринимал преступный мир. После каждого налёта Лёнька Пантелеев имел обыкновение оставлять в прихожей ограбленной квартиры свою визитную карточку, изящно отпечатанную на меловом картоне с лаконичной надписью: Леонид Пантелеев, свободный художник-грабитель. На обороте этой карточки Лёнька неизменно надписывал чётким конторским почерком: сам он был из телеграфистов, работником уголовного розыска с дружеским приветом Леонид после особенно удачных налётов Лёньке нравилось переводить по почте небольшие суммы денег в университет, технологический институт и другие вузы. Прилагая 100 червонцев, прошу распределить оные среди наиболее нуждающихся студентов. С почтением к наукам Леонид Пантелеев. Но больше всего он любил появляться в непманских квартирах в те вечера, Когда там пышно справлялись именины хозяйки или свадьба, или праздновалось рождение ребёнка. А таких семейных торжествах Лёнька загадочными путями узнавал заранее. В этих случаях Лёнька всегда появлялся в смокинге далеко за полночь, в самый разгар веселья, оставив в передней двух помощников и сбросив шубу на руки растерявшейся прислуги.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 Молодой человек, не брыкайтесь, вы не же ребёнок, корректней, а то хуже будет. Сударение, у вас прелестные ручки, и без кольца они только выиграют. Не проходило и 10 минут, как все уже были очищены до конца. Саман, кричал Лёнька в прихожую, и оттуда в развалку, как медведь, медленно и тяжело ступая, выходил огромный косолапый дядя с вытянутым как дыня лицом. Саман продолжал Лёнька с тем же французским прононсом: "Займитесь выручкой". Помощник Соппа и тяжело вздыхая укладывал в большой кожаный мешок груду часов, бумажников, колец и портсигаров. За столом по-прежнему царила мёртвая тишина. Когда Семён кончал своё дело, Лёнька снова целал его в прихожую и садился к столу. Он молча наливал себе бокал вина, и чокаясь с хозяйкой пил за её здоровье. Потом, сделав изысканный общий поклон, он удалялся, не забывая оставить в прихожей свою визитную карточку. Но дело в том, что все эти романтические подробности и эксцентричные выходки были только дешёвой бутафорией и циничной игрой. Под грубо и наивно намалёванной маской грабителя-джентльмена, смельчака, рыцаря, рубахи парня и грозы Непа в действительности скрывался и жил расчётливый, жадный, холодный и очень опасный уголовный преступник, не останавливавшийся перед самыми тяжкими преступлениями. Лёнька бестыдно и жестоко эксплуатировал даже своих сообщников, неуклонно присваивая себе львиную долю и посылая их на особенно опасные дела. Он буквально подавлял их ложным великолепием своих манер, парикмахерской изысканностью речи, мишурным блеском своей репутации, и они прощали ему всё. И пренебрежительный тон и беззастенчивый делёж прибылей и грубые окрики и даже нередкие оплеухи. В этом честном уголовном мирке он был признанным и полновластным королём. Его приказания были безоговорочны, его желания священны, его решения непререкаемы. Он же относился к своим мальчикам, так он называл своих сообщников, с нескрываемым презрением, и в случае нужды готов был, не задумываясь, пожертвовать каждым из них в отдельности и всеми вместе. Неудивительно, что суд над этим человеком, о котором в городе ходили легенды, вызывал такой жадный интерес. Непманские сынки, жуирующие пижоны с Невского, скучающие холеные дамочки, не знающие, как убить свой день — бледные, густо намазанные как отки из Владимирского клуба, изящные барышни из множества балетных студий, расплодившихся как грибы в первые годы непа, элегантные шуллера с надменными профилями и гравскими титулами, тучные мануфактурные короли из гостинного в кургузах по колено каверкотовых пальтов, ходивших тогда в моду, и в соломенных канотье с беспокоенным блеском в глазах важный, с благородными седыми буклими в чёрных кружевах, содержательница тайных домов свиданий, с отменными манерами и повадками классных дам. И юрки, быстроглазые карманники Сенного рынка. Вся эта алчная, пёстрая, шумливая человеческая накипь тех лет стремительно захлёстывала коридоры, проходы и лестничные площадки губернского суда. Эта разношёрстная, многоголосая человеческая месиво неудержимо тянулась к процессу, к его пикантным подробностям и к скамье подсудимых, на которой впереди своих сообщников сидел молодой худощавый парень с азарными цыганскими глазами и невесёлой заученной улыбкой. Сидел он, король этой толпы, её кумир и её гроза, Лёнька Пантелиев.